Глава 27. Ангина. Альбинка вчера всю ночь бредила. Все твердила про Марту, что ее надо спасать. Все повторяла молоко, молоко, молоко. Какое молоко? Ничего не поняла. Расставляла чашки на столе мама. — Может, она молока хотела? — спросил ее отец, очищая яйцо. Он посолил его и откусил половину. Я тоже так подумала. Я ей молока подогрела с медом. Она вроде выпила, потом успокоилась, вспотела вся, но зато температура хоть спала, до 37. Налила она горячего чаю себе и мужу. Но в школу сегодня пусть не ходит. Обжёгся чаем папа. Он всегда так делал, будто ритуал. Надо было обязательно глотнуть горяченный чай и причмокнув следом набрать в рот воздуха, чтобы остудить губы и сделать протяжное «а». «Да какая ей школа? Я думаю, пару дней дома посидит». «И пусть дома отдохнет». «И надо что-то с Мартой делать. Мне же на работу выходить. Я уже не смогу ее доить. По времени не выходит. Да и молока меньше стало у нее». «Так не молодая она уже». «Вот-вот. Надо подумать о замене». «Да ты прямо говори». «Не могу. Язык не поворачивается». А сметана из ее молока очень вкусная. Ни у кого такой нет. Взял полную ложку сметаны отец и положил себе в рот. Потом закусил ее медом. Да, и сливки замечательные. Все, кто пробовал, очень хвалят. Надо будет подумать. Сделал большой глоток чая отец и снова обжёгся. «Мама, мы будем ее доить по очереди!» Выбежала я на кухню в одной сорочке. «А что?» «У нас же получается!» «С ума сошли! Каждый день это вам не уток кормить. Там каждый раз подход нужен». «Да знаем мы, как подходить. Ну, точнее, ты же нам показывала». «Ну, не знаю. Я за это не ручаюсь. Если папа разрешит, мне-то только легче будет». «И оры, ладно». «Классные у меня девчонки. Ничего не боятся, даже коров». Улыбнулся папа. У папы на все было это волшебное слово «ярый», которое переводилось как «ладно». Оно означало «не хочу в это вникать, вы тут сами как-нибудь разберитесь, в принципе, я на все согласен». Он снова звучно заправился горячим чаем и посмотрел на мать. Она отвела глаза, как отводит невеста под венцом, зная, что все равно скажет «да». Нельзя было нарушать традиции. Молоко пей! Да выпила уже столько, лежала Альбина, вся мокрая от пота, завернутая в платок. Сколько? Я, кажется, начинаю понимать Марту, когда ее вечером распирает от молока, когда она идет еле-еле, переваливаясь с боку на бок. А ты с медом пила? Ну, конечно, и с медом, и с маслом. «А-а-а!» Что? Пчелы гонятся за мартой? «Да но ну тебя, больная! Ладно, я пошла к Флюре и Ге». «Нет, уже лучше. Мы же вместе собирались к ней за молоком». «Видеть его не могу», — посмотрела на кружку на столе Альбина. «Вот и лежи. Ты же больная совсем. Куда ты пойдешь?» «А Марта? Ее же зарежут», — прошептала мне на ухо Альбина. «Я схожу сама». «Одна?» — схватила она меня за руку. «Ну да». Ты уверена? Ну, конечно. Нет, я с тобой. Да лежи, куда ты? Болей на здоровье. Да сколько можно? Сколько нужно? Говорила тебе мама, шапку надень и сапоги. Теперь давай, лечись. Таблетку выпила? И ни одну. Мама уже достала из кладовки боеприпасы. Банки, горчичники и соль в мешочках. Да, тебе не позавидуешь. Ненавижу банки. Ходишь потом, как леопард. Лишь бы в больницу не положили, как в прошлый раз. «О, да! Кстати, мама поставила вариться картошку. Понимаешь, о чем я?» «Нет, ненавижу ингаляции. Надо скорее уснуть, а то еще над горячей картошкой дышать заставят». «Да, давай, я скоро буду». «Слушай, а может, я с тобой все таки Я сама схожу, и хватит об этом». Поставила я точку в споре. Честно говоря, я не очень хотела в такую погоду идти к черту на куличики за банкой парного молока, еще и отдавать деньги, я их так долго копила. «Скоро приду», — ответила я сестре, вышла из спальни в коридор и накинула куртку. «Куда ты собралась, Алина? На дворе бог знает что». «Да, гремит. Мне надо уроки Айрату помочь сделать, он сам просил». «Пятыш, так поздно!» «Еще только восемь!» «Карасин, никуда ты не пойдешь в такую погоду, хватит!» «Одна уже сходила вчера, вся мокрая пришла, у сестры температура под сорок, ты тоже хочешь слечь?» «Что я тогда с вами тут делать буду? Я и так места себе не нахожу!» «Мама, сядь, посиди! Я тебе чай сварила, я быстро!» «Посидишь тут с вами, уже посидела!» «Ладно, иди, раз обещала. только быстро!» «Одна нога здесь, другая тоже здесь», — согласилась мама.